Глава шестая. Туили очень тихо. Обходились без громких команд, не разговаривали и даже не передвигались по судну без особой на то нужды. От греха подальше сняли пробитый кортечью корабельный колокол, обмотали тряпками оружие. Над водой слышался только скрип канатов, доплеск волн о шепастые борта. Сладкая жизнь походила на затерянный в море корабль-призрак без экипажа. Это скрытное плавание напомнило Виктору пролив смерти между французским и английским котлами. Через Ла-Манш они шли с такими же предосторожностями. Тогда, правда, на угнанном у викингов Драккаре людей было поменьше, а мутантов вокруг плавало больше. Китаец усердно отрабатывал свое спасение и в самом деле оказался полезным. Ся Цзы указывал направление по солнцу и звездам с таким расчетом, чтобы не сильно приближаться к опасным прибрежным водам возле французского котла, но и не заплывать туда, где хозяйничали пираты. Китайцу помогал Аскел. Херсир, как и Ся Цзы, чувствовал себя чужаком и среди итальянцев, и в команде Виктора. Общаясь на исковерканном русском, северянин и азиат, как это ни странно, хорошо понимали друг друга и даже немного сблизились. Кашкадер выполнял роль переводчика и перетолмачивал слова Ся Цзы для Джузеппе. Морская болезнь Костоправа пока не доставляла неудобств. Лекаря выручали спасительные противотошнотные палочки, которыми тот запасся еще на корабле викингов. В общем, все было спокойно. За несколько дней пути не произошло ни одной серьезной стычки. Костяника, правда, иногда замечала под водой морских тварей и уводила Дульчевита в сторону. Но мутанты то ли были сыты, то ли недостаточно велики, чтобы напасть на Ког, то ли слишком глупы, чтобы воспринимать проплывающий мимо корабль с затаившимся экипажем как добычу. Пару раз на южном горизонте маячили черные паруса, но даже если морские разбойники и заметили Ког, они не рискнули входить в небезопасные воды и устраивать здесь шумную абордажную схватку. Самым сложным действительно оказалось пересечь пролив Банифача между Корсикой и Сардинией. Сиадзи и Джузеппе специально рассчитали время так, чтобы выйти к проливу ночью, когда гнездящиеся на скалах горгульи будут неактивны. Вышли. Ветер и волны прижимали их к Корсике. Ох, и картинка! В призрачном свете полной луны хорошо просматривались корсиканские скалы и старые развалины, покрытые неподвижными зловещими фигурами. Горгульи, похожие одновременно на демонов, зверей, летучих мышей и людей, были повсюду. Десятки, сотни. Мутанты то ли спали, то ли просто дремали, присев на задние конечности и опёршись на передние. Сложенные крылья, огромные, перепончатые, почти полностью закрывали широкие мускулистые тела и свисали сзади, как полы длинных плащей. Уродливые рогатые головы опущены, вцепившиеся когтями в каменные глыбы твари сами походили на высеченные из камня скульптуры. Но их неподвижность и безобидность была обманчивой. Страшно подумать, что произойдёт, если кто-то или что-то вдруг разбудит спящую стаю и проснувшиеся мутанты разом взлетят с каменных носистов. Раньше такими красавцами украшали соборы. Прошелестел рядом едва слышный шёпот каскадёра. Теперь они сами летают и садятся где захотят. Лишь бы не добрались до сладкой жизни, подумал Виктор. Дольчивита скользила по волнам в полной тишине и в опасной близости от горгулий скал. Но, как оказалось, по опасному проливу плыла не она одна. Виктора дёрнули за рукав. Он обернулся. Рядом стояла Костеника и указывала вперёд. Косые чёрные паруса не могли укрыться в лунном свете. Прямо на них двигался пиратский корабль. Твою ж мать, тоскливо процедил сквозь зубы костоправ. "Берёты, ядрить их в корму". Виктор подумал, что ядрить морских разбойников никак не получится, ни в корму, ни в борт, ни в нос. Бомбарды бесшумно не стреляют, а иначе пустить ядро в противника не получится. Старое оружие, кстати, тоже не поможет по той же причине. Но это скорее хорошо, чем плохо. После предыдущей стычки с пиратами патронов всё равно не осталось. Костоправ сгрёбся Адзи в охапку и прошипел в перепуганное жёлтое лицо. «Куда ты нас завёл, китаё за косорылый? Откуда здесь пиратский корабль?» «Моя не знать! Моя не видовать!» – испуганно зашептался Адзи. «Пирата здесь К... не бывать!» Итальянцы уже суетились на палубе, не поднимая впрочем шума. Стрелки взводили арбалеты, Джузеппе жестами отдавал команды. Громче сдавленного шёпота никто не разговаривал. Слишком близко были спящие горгульи, и слишком велик был страх перед этими тварями. Очень странно было видеть, как шумливые итальянцы действуют почти в полной тишине. Наверное, тяжело им было сдерживаться сейчас, когда хочется орать в голос. Неизвестное судно приближалось. Уже было видно, что пиратский корабль изрядно потрепан. Дырявые паруса, покачивающиеся на ветру обрывки снастей, разбитая корма, наспех залатанные пробоины в бортах чуть выше ватерлинии. «Моя не понимать!» Продолжал оправдываться тщедушный Ся Цзы в лапищах Костоправа. «Пираты здесь боятся плавать! Вся-вся здесь боятся плавать!» «Оставь его!» Сказал Кашкадер. Одноглазый Ланскнехт внимательно рассматривал пиратское судно. «Китаец не виноват!» «Как это не виноват, мля?» Нахмурился Костоправ. «С какой-то долбанной стати не виноват! А что тогда здесь делают эти хреновые пираты?» «То же, что и мы. Спасаются». «От кого?» – не понял лекарь. «Воды за Корсикой и Сардинией контролируют Инквизиция и морские патрули торговых гильдий», – объяснил Кашкадер. «Вообще-то Инквизиция сдохла», – напомнил Виктор, – «вместе со своим черным крестом». «Но купеческое сословие не всегда и не во всем зависит от инквизиторов», – Кашкадер кивнул на Джузеппе. Действительно, хороший пример. Чёрный крест скопытился, а этому хоть бы кны. В Италии купцы очень сильны, продолжал Ланснехт. Караван торговой гильдии с охраной наёмников вполне может разогнать пиратов. Думаешь, этих, Виктор кивнул на чужое судно. Загнали сюда. Судя по всему, пираты недавно вышли из боя, пожал плечами Кашкадёр. К тому же, у них единственный корабль, а разбойники не выходят на охоту по одиночке. Да, думаю, они прячутся в проливе. Это было похоже на правду. Костоправ, отпусти китайца, велел Виктор. Ладно, живи пока, желтуха ханячая. Костоправ отпихнулся Дзы. Джузеппе знаками приказал подойти поближе к скалам. Горгульи можно было использовать в качестве защиты. Однако разбойники оказались то ли чересчур отчаянными, то ли слишком жадными. Похоже, пираты решили не упускать идущую прямо в руки добычу и попытать удачи прямо под носом у спящих мутантов. Чужое судно подошло к Коггу так близко, что в лунном свете уже можно было различить лица вражеских моряков. Лица скалились и недобро ухмылялись. Разбойники были вооружены исключительно холодным оружием: мечи, сабли, копья, луки, арбалеты, а, ну и понятно, бомбарды, самопалы и старые огнестрелы переполошат горгулью Стаю. В воинственных криков с пиратского судна тоже слышно не было. Корабли сближались в полной тишине. И всё-таки обмен любезностями состоялся, безмолвный, на жестах. Пираты попытались взять итальянцев на испуг. Потрясая оружием, они указывали то на спящих горгулей, то на свой корабль, били себя в грудь, тыкали пальцами в сладкую жизнь, словно стараясь проколопать обшивку, красноречиво проводили ладонью по горлу и призывно махали руками. Мол, перебирайтесь к нам сами, по добру, по здорову. Всё было ясно без перевода. Пираты старались показать, что деваться некуда и призывали сдаться. В качестве парламентария выступил Костоправ, изобразивший ответную пантомиму. Лекар показал средний палец пираты его не поняли. Костоправ поднял два средних пальца. Не поняли. Показал руку по локоть. Тот же результат. По плечо. Ну, очень непонятливы оказались разбойники. На чужом корабле лишь усилилась жестикуляция. Пираты принялись так рьяно и яростно тереть ребром ладони по кадыкам, что удивительно было, как у них не поотрывались головы. Дольче Витта плыла уже под береговыми скалами. Пиратское судно не отставало. Пиратское судно не отставало. Даже дырявые треугольные паруса позволяли разбойникам сохранять маневренность и скорость. Судя по всему, пираты были уверены, что экипаж Кога не рискнёт будить горгулей и в конце концов сдатся. Костоправ вошёл в раж и продолжал демонстрировать чудеса безмолвного красноречия. Не добившись понимания при помощи рук, лекарь приспустил штаны и взогромоздился на борт. Балансируя над водой, он сначала показал преследователям свою заднюю часть, потом, повернувшись, переднюю. Костянико стыдливо отвела глаза. Не одобрительно покачала головой Змейка. Да показываешься дурень, разобрал Виктор её шипящий шёпот. Отстрелят всё нафиг. Разинули рты и вытянули шеи Франческо и Рикардо. Медики старались не упустить ни одной детали из устроенного коллегой представления. Увы, и эта выразительная пантомима Кастаправа не помогла. Она лишь разозлила преследователей. Пираты подошли ещё ближе. Видимо, с разбойниками требовалось разговаривать на другом языке. Виктор попытался. Он молча запалил пальник от канонирской зажигалки и демонстративно поднес огонь к бомбарде, не касаясь, впрочем, затравочного отверстия. Пока не касаясь. От такого отчаянного безумства остолбенели все. Джузеппе и его команда впали в ступор. Замерли спутники Виктора. Завис на бортовом ограждении лекарь со спущенными штанами. «Псих! Фелик Хифоин!» с ужасом и восхищением прошептал Аскел. Довод Виктора оказался убедительным. Пиратский корабль отвалил в сторону и резко сменил курс. Бомбардный выстрел под горгульями скалами означал бы неминуемую смерть для всех, и морские разбойники предпочли не связываться с сумасшедшими. Они удалялись в полной тишине, и в той же напряжённой тишине вдруг отчётливо прозвучал скрежет днища о камень. Ког задел защитными шипами выступ подводной скалы. Корабль дёрнулся, но к счастью, на мель не сел. Может быть, это столкновение и осталось бы незамеченным, если бы не Костоправ. От толчка лекарь упал с борта. Не в воду, правда, на палубу. Но очень неудачно. Трудно падать удачно со спущенными штанами. Костоправ шлёпнулся голым задом на палубные доски, откатился в сторону слетевший с лекарской головы шлем. Да ёбть, переёбт, долбаное море в долб побёрёк, на исксу. Костоправ выругался чуть громче, чем следовало бы, и был услышан. На отвесном скальном зубе, под которым они как раз проплывали, встрепенулась горгулья. В воду посыпались мелкие камешки. Тварь сонно мотнула рогатой башкой, будто быкень, которому заехали палицей прямо в глаз. Расправила крылья и тяжело спланировала со скалы на мачту Когга, как раз туда, где раньше была установлена смотровая корзина с пулемётом. Мачта жалобно скрипнула под весом мутанта. Под толстой шкурой летающего монстра бугрились мускулы, из зубастой пасти на парус капала слюна, под когтями крошилось дерево. Гаргулья уставился на людей дурными мутными глазами. Тварь еще не до конца проснулась. Она была вялой и туго соображала, и лишь поэтому не атаковала сразу. Остальных мутантов сдавленный матка стоправа вроде бы не разбудил. Но это ненадолго, если ничего не предпринимать. Несколько человек подняли арбалеты и луки. Полить сейчас из огнестрелов – значит подписать себе смертный приговор. Змейка и Костяника тоже прицелились из арбалетов. «В класс! Пейте ее в класс!» – подсказал Аскелл. Что ж, викинг знал, о чём говорил. Стрелец Баба и Костяника выстрелили вместе со всеми, почти одновременно. Но если другие стрелы отскочили от прочной шкуры или прошили перепончатые крылья мутанта насквозь, то их короткие болты вошли точно в глазницы горгулии. Секунда. Ещё одна. Вместо сонных глаз из черепа твари на палубе теперь смотрели пёстрые оперения. Видимо, наконечники достали до мозга. Но умирал мутант так же вяло и неторопливо, как и атаковал. Летающая отродья качнулась на мачте насести в одну сторону, в другую и без крика повалилась вниз. Парус и снасти смягчили удар о палубу, однако не смогли удержать горгулью. Отпрянуть от падающей туши успели не все, мутант обрушился на костоправо. Судя по тому, что придавленный лекарь не разразился очередной матерной тирадой, досталось ему крепко. Горгульи на берегу беспокойно заворочались во сне, но к счастью, шум на корабле не разбудил больше ни одну крылатую тварь. Виктор и Кашкадер вытащили лекаря из-под мертвого мутанта. «Что с ним?» – выдохнула змейка. Виктор пощупал пульс. Лекарь был без сознания, но… «Жить будет», – успокоил он стрелец бабу. Костоправа осмотрели. Вроде бы серьезных повреждений не было, просто досталось по незащищенной шлемом башке. Черепушка у лекаря, конечно, крепкая, но и горгулья с жесткой, как камень, шкурой – это все-таки не тюк с пушниной. «Медиков сюда», – потребовал Виктор. Кашкадер перевел. Франческо и Рикардо подскочили словно два стервятника и по-быстренькому утащили костоправо в носовую надстройку. Джузеппе велел спустить мертвую горгулю за борт и убираться прочь от опасного берега.